Когда он вырос настолько, что мог гулять с няней, таща за собой маленькую тележку в белом костюмчике и большой белой шляпе, надвинутой на золотистой кудри он был так красив, так здоров, И так румян, что привлекал к себе всеобщее внимание, и няня не раз, возвращаясь домой, рассказывала матери длинные истории о том, как многие дамы останавливали свои экипажи, чтобы поглядеть на него и поговорить с ним. Больше всего очаровывала в нем именно радостная, смелая, оригинальная манера знакомиться с людьми. Это, вероятно, объяснялось тем, что у него был необыкновенно доверчивый характер и доброе сердечко, которое сочувствовало всем и хотело, чтобы все стали такими же довольными и счастливыми, как он сам. Это сделало его очень чутким по отношению к другим людям. «Нет никакого сомнения, что подобное свойство характера развилось в нем под влиянием того, что он постоянно находился в обществе своих родителей, любящих, спокойных, деликатных и воспитанных людей. Он всегда слышал одни только ласковые и вежливые слова». Все его любили, нежили и ласкали, и он под влиянием такого обращения невольно привык также быть добрым и мягким. Он слышал, что папа всегда называл маму самыми ласковыми именами и постоянно относился к ней с нежной заботливостью, а потому и он научился во всем следовать его примеру. Поэтому, когда он узнал, что папа не вернётся, И увидел, как печально мама, в его доброе сердечко понемногу прокралась мысль, что ему нужно постараться по возможности сделать ее счастливой. Он был еще совсем маленький ребенок, но эта мысль овладевала им всякий раз, когда он взбирался к ней на колени и клал свою кудрявую головку на ее плечо, когда приносил показывать ей свои игрушки и картинки, когда свертывался клубочком около нее на диване. Он еще недостаточно вырос, чтобы уметь делать что-нибудь другое, и потому делал, что мог, и действительно утешал ее больше, чем предполагал. «О, Мэри!» Как-то услышал он ее разговор со служанкой. Я уверена, что он старается помочь мне. Он часто глядит на меня с такой любовью, таким вопрошающим взглядом, как будто жалеет меня, а потом начинает ласкать или показывать мне свои игрушки, совсем как взрослый. Я думаю, что он знает. Когда он подрос, у него появился ряд милых и оригинальных ухваток которые очень нравились всем окружающим. Для матери он был таким близким другом, что она и не искала себе других. Они обыкновенно вместе гуляли, болтали и вместе играли. С самых ранних лет он выучился читать, а потом, лёжа по вечерам на ковре перед камином, читал вслух то сказки, то толстые книги, которые читают взрослые, а то и газеты. И Мэри, сидя у себя в кухне, не раз слышала в эти часы, как миссис Эррель от души хохотала над тем, что он говорил. «Положительно нельзя удержаться от смеха, когда слушаешь его чудачество», — говорила она лавочнику. «В самый день выборов нового президента». Пришел он ко мне на кухню, встал у печки таким красавчиком, руки засунул в кармашки, лицо сделал серьезное-пресерьезное точно у судьи и говорит, «Мэри, я очень интересуюсь выборами. Я республиканец и Милочка тоже, а вы, Мэри, тоже республиканка?» «Нет, я демократка», — отвечаю. «Ах, Мэри, вы доведете страну до гибели!» «И с тех пор не проходит дня, чтобы он не старался воздействовать на мои политические убеждения!» Мэри очень любила его и гордилась им. Она служила в их доме со дня его рождения, а после смерти его отца исполняла все обязанности, была и кухаркой, и горничной, и няней. Она гордилась его красотой, его маленьким крепким телом, его милыми манерами, но в особенности гордилась его вьющимися волосами, длинными локонами, обрамлявшими его лоб и не на плечи. Она готова была с утра до ночи помогать его матери, когда-то шила ему костюмчики или убирала и чинила его вещи. «Настоящий аристократ!» не раз восклицала она. «Ей-богу! Хотела бы я видеть! Среди детей с Пятой улицы такого красавчика, как он. Пятая улица одна из лучших улиц Нью-Йорка, где живет наиболее богатая часть населения города». Все мужчины, женщины и даже дети засматриваются на него и на его бархатный костюмчик, сшитый из старого платья барыни. Он себе идет, подняв головку, а кудри так и развиваются по ветру. Ну прямо молодой лорд! Цедрик не догадывался, что он похож на молодого лорда. Он даже не знал значения этого слова. Лучшим его другом был лавочник с противоположного угла улицы, человек сердитый, но никогда не сердившийся на него. Звали его мистер Гоббс. Цедрик любил и глубоко уважал его. Он считал его необыкновенно богатым и могущественным человеком, ведь сколько вкусных вещей лежало у него в лавке! Сливы, винные ягоды, апельсины разные бисквиты, к тому же у него была еще лошадь и тележка. Положим, Цедрик любил и молочницу, и булочника, и продавщицу яблок, но мистера Гоббса он любил все-таки больше всех и находился с ним в таких дружеских отношениях, что приходил к нему каждый день, беседуя по целым часам о разных текущих вопросах дня». Удивительно, как долго они могли разговаривать, в особенности о 4 июля, национальном празднике в Соединенных Штатах, день провозглашения независимости. Просто без конца! Мистер Гоббс вообще весьма неодобрительно относился к британцам и, рассказывая о революции, передавал удивительные факты о безобразных поступках противников и о редкой храбрости героев революции. Когда же он принимался цитировать некоторые параграфы из Декларации независимости, Цедрик обыкновенно приходил в сильнейшее возбуждение. Глаза его горели, щеки пылали, а кудри превращались в целую шапку спутанных золотистых волос. С нетерпением доедал он обед по возвращении домой, спеша как можно скорее передать все услышанное маме. «Пожалуй, мистер Гоббс...» Первый возбудил в нем интерес к политике. Он любил читать газеты, и потому Цедрик узнал очень многое из того, что делалось в Вашингтоне. При этом мистер Гоббс обыкновенно высказывал свое мнение о том, хорошо или дурно относился президент к своим обязанностям. Однажды, после новых выборов, мистер Гоббс остался особенно доволен результатами баллотировки, и нам даже кажется, что не будь его и Цедрика, страна могла очутиться на краю гибели. Как-то раз мистер Гоббс взял с собой Цедрика, чтобы показать ему процессию с факелами, и потом многие из участников ее, несших факелы, долго помнили, как какой-то рослый человек стоял у фонарного столба и держал на плече хорошенького мульчугана, который громко кричал и весело размахивал своей шапочкой. Как раз вскоре после этих самых выборов, когда Цедрику было почти восемь лет, случилось одно необыкновенное событие, сразу изменившее всю его жизнь. Странно, что именно в тот день, когда это случилось, он говорил с мистером Гобсом об Англии и английской королеве, причем мистер гопс весьма неодобрительно отзывался об аристократах, в особенности же о графах и маркизах. Был очень жаркий день, и Цедрик, наигравшись в солдатики с другими мальчиками, отправился отдыхать в лавку, где нашел мистера Гоббса за чтением лондонской иллюстрированной газеты, в которой было изображено какое-то придворное торжество. а, -а — воскликнул он. «Вот они теперь чем занимаются! Только недолго им радоваться!» «Скоро наступит время, когда те, кого они теперь прижимают, поднимутся и взорвут их на воздух всех этих графов и маркизов. Час приближается, им не мешает подумать о нем». Цедрик, как всегда, взобрался на стул, сдвинул свою шапочку на затылок и засунул руки в карманы. «А вы много видели графов и маркизов, мистер гобс спросил он. «Я?» "Нет", с негодованием воскликнул мистер Гобс. "Хотел бы я посмотреть, как бы они явились сюда. Ни одному из этих жадных тиранов я не позволил бы сесть на мой ящик". Мистер Гобс так гордился своим чувством презрения к аристократам, что невольно вызывающе посмотрел вокруг себя и строго наморщил лоб. «А может быть, они не захотели бы быть графами, если бы знали что-нибудь лучшее?» — ответил Цедрик, чувствуя какую-то смутную симпатию к этим людям, находящимся в таком неприятном положении. «Ну вот еще!» — воскликнул мистер гобс «Они похваляются своим положением! Это у них прирожденная, скверная компания!» Как раз в самый разгар их разговора появилась Мэри. Цедрик сперва подумал, что она пришла покупать сахар или что-нибудь в этом роде, но оказалось совсем другое. Она была бледна и точно взволнована чем-то. «Пойдем, дорогой мой, мама ждет», — сказала она. Цедрик соскочил со своего сиденья. «Она, наверное, хочет пойти гулять со мной, Мэри?» — спросил он. «Прощайте, мистер гобс я скоро опять приду». Он был удивлен, видя, что Мэри как-то странно смотрит на него и все время качает головой. «Что случилось?» — спросил он. «Тебе, вероятно, очень жарко?» «Нет», — ответила Мэри, — «но у нас случилось кое-что особенное». «У мамы от жары разболелась голова?» — с беспокойством спросил мальчик. «Дело было совсем не в этом». У самого дома они увидели перед подъездом карету, а в гостиной в это время кто-то разговаривал с мамой. Мэри тотчас же повела Цедрика наверх, надела на него его лучший костюмчик из светлой фланели, застегнула на нем красный пояс и тщательно расчесала его кудри. «Все графы да князья! Пропади они совсем!» — ворчала она себе под нос. Все это было очень странно, но Цедрик был уверен, что мама объяснит ему, в чем дело, и потому он предоставил Мэри ворчать сколько ей угодно, не расспрашивая ее ни о чем. Окончив свой туалет, он побежал в гостиную, где застал высокого, худого, старого господина с резкими чертами лица, сидевшего в кресле. Недалеко от него стояла мама, взволнованная и бледная. Цедрик сразу заметил слезы на ее глазах. «О, Цедди!» — с каким-то страхом и взволнованно воскликнула она и, подбежав к своему мальчику, крепко обняла и поцеловала его. «О, Цедди, мой милый!» «Старый господин...» поднялся и внимательно поглядел на Цедрика своими проницательными глазами. Он потер костлявой рукой подбородок и, по-видимому, остался доволен осмотром. «Итак, я вижу перед собою маленького лорда Фаунтлероя», — тихо спросил он.